Глава шестнадцатая. Ночь. Светло. Солнце на небосклоне. Труп на бетонной плите. Железная дверь тихонько поскрипывает на ветру, как будто просит ее закрыть. Путь к убежищу Олегу пришлось проделать пешком, под конвоем. Но ему хотя бы рот не заклеивали, и руки не связывали. А Поспелов молчал, иногда только мычал, пытаясь что-то сказать, и на руках у него клейкая лента. Миша и Валентин долго смотрели на труп. Скоро сутки, как покойник лежит здесь. Погода не жаркая, но все-таки не зима. На лице проступили трупные пятна, кровь запеклась. Олег присел, осмотрел одну руку Журбилова, другую. Руки действительно относительно чистые а на губах кровь и на носу тоже. Немного, но есть. Кто-то помог Журбилову умереть. «Что ты там смотришь?» «Да нет, ничего». Олег, конечно, мог поделиться предположениями, сделанными Ромой, но решил воздержаться. Следователь будет, ему и скажет. А Валентин уже связался с кем-то по рации, велел позвонить в район, сообщить о происшествии. Олег видел, как он отходил в сторонку, разговаривая по рации. «А ты что скажешь?» Валентин повернулся к Поспелову, зацепил пальцами краешек ленты и резким движением сорвал ее с со арта Ощущение, мягко говоря, не из приятных, но Поспелов даже не поморщился. «Это же ты, Макарыча, на лесопилке сжёг», — сказал Миша, недобро глядя на Поспелого. «Доказательств нет и не будет», — усмехнулся тот. «А Кочегара кто здесь убил?» «А это вообще не моя песня». «Кочегара, сестру его». «Сестра, сука старая, неинтересная», — ухмыльнулся Поспелов. — Лучше заткнись, — Олег угрожающе надвинулся на него, но тот лишь засмеялся, закатив глаза. — А твоя жена мне понравилась. Жаль, убил ее до того, как... Олег ударил поспелого головой в нос и даже смог сбить его с ног, но у самого закружилась голова, в глазах замельтешила, а из носа хлынула кровь. — Жену твою убил? — спросил Валентин. Он обращался к Олегу, но смотрел куда-то сквозь него. — Я думал, он киллер, а он еще и маньяк, но ему нравится убивать и за деньги. «Это неважно», — заговорил Поспелов. Руки у него были связаны спереди, он мог подняться и без посторонней помощи. Попытался это сделать, но Миша толкнул его прикладом в плечо и покачал головой, останавливая, не надо подниматься. «Неважно, нравится мне убивать или нет. Важно, что я могу убивать». «И как ты Егора убил?» — спросил Миша. «Сам упал. Шел-шел и упал». «Задом шел», — сказал Олег. «Пятился». Кровь остановилась сама по себе, щека испачкана, подбородок, но это пустяк по сравнению с возможными вопросами, которые могут появиться в ходе следствия, если криминалисты обнаружат следы его крови на месте преступления. Впрочем, вопросов будет много. Олег уже почти настроился на долгое ободание с законом. «Может, меня испугался?» — засмеялся Поспелов. «Интересно, чем ты его напугал?» Олег осторожно заглянул за дверь, в лицо пахнуло затхлое и слегка заплесневелой сыростью подземелья. В темноте смутно угадывались контуры железного ящика, возможно, это распределительный щит. «Стоять — Стоять! — гаркнул Валентин. — Часовой стоит, с автоматом, — пошутил Олег. — Ну да, — подался к нему Миша. — Шучу. — С пистолетом, часовой! — скривился Поспелов. — С пистолетом Куштуева? — повел бровью Олег. Он думал, как так вышло, что Серега даже руку не подставил под удар, а ведь бил Поспелов его спереди, мог бы отреагировать. И Журбилову он мог чем-то угрожать, уж не пистолетом ли. Мигачеву он заставил стоять не двигаться, а Журбилова пятиться. «Просто с пистолетом! Склад здесь был, склад ядерных боеприпасов. Прапорщик его охранял с пистолетом». «А это правда, что ты сын прапорщика?» — с усмешкой спросил Миша. И это почему-то вывело Поспелого из себя. Он побагровел от злости, поджал губы. «А давно часть расформировали?» — спросил Валентин. «А как только Митя родился, так и расформировали. Так, может, отец у него генерал-прапорщик? Потому и часть расформировали?» — засмеялся Валентин. «По-твоему, это смешно?» — сквозь зубы процедил Поспелов. Но Миша и не думал останавливаться. Он, казалось, и не замечал душевных страданий Поспелого. — Кочегар, говорят, прапорщиком здесь служил, — сказал он. — Вот Митя его и приговорил. А Макарыча на лесопилке сожгли. — Кто он такой? — Ну, может, и Макарыч принимал участие. Одному такого буратина не выстрогать. Поспелов пришел в движение, вскочил и в бешенстве бросился к Мише. Тот мог ударить его ружьем, но всего лишь увернулся. Но Поспелов и не думал набрасываться на него, пробежал мимо, толкнув локтем и нырнул в проем калитки. «Стоять!» — заорал Валентин. Гневно глянув на своего товарища, он бросился за беглецом, и Миша поспешил за ним. Олег еще только собирался идти следом, когда в глубине хранилища прозвучал выстрел. «И еще! И еще!» Миша выскочил из Капанира с дикими от страха глазами. Одной рукой он инстинктивно протягивал Олегу свое ружье, а другой держался за бок. Из-под пальцев густо сочилась кровь. «Стреляй!» — голосом умирающего потребовал он. Олег уже все понял. Не зря, оказывается, Поспелов завел разговор о прапорщике с пистолетом. Все-таки он отобрал укушту его оружие, угрожал им и Мигачеву, и Журбилову, а затем спрятал его здесь, в Капанире чем сейчас и воспользовался. валентин он, по всей видимости, убил, а Мишу ранил, и сейчас мог выйти на свет с пистолетом и даже карабином в руках, но его еще можно было остановить. «Идти можешь?» — спросил Олег, забрав у Миши ружье. Тот чуть не плакал от боли, страха и жуткого предчувствия. «Да, могу». Миша похлопал по карману, где у него находились патроны, но Олег не спешил их брать. Сначала он выстрелил по калитке, уши мгновенно заложило, и все-таки он услышал, как взвизгнула кортечь после удара по стальной створке. Он не мог стрелять прицельно, приложив ружье к правому плечу. Мог приставить приклад только к левому, но в таком положении он, стрелок, хуже некуда. Уж лучше стрелять на весу с правой руки. На поспел его не сразить, но можно напугать его и этим остановить. И еще он подумал, что неплохо бы закрыть калитку, там засов. Но хорошая мысль посетила его с опозданием. Они с Мишей успели отойти от ворот метров на двадцать. Поспелов уже не позволит им закрыть дверь и тем более запереть ее на замок. Олег забрал у Миши патроны, отправил его к Инге, а сам спрятался за обваловкой так, чтобы держать ворота на прицеле и самому не попасть под обстрел. — Олежа! Ты там? — крикнул Поспелов. Олег совсем невесело усмехнулся, подумав о том, что примерно так должен звучать голос из преисподней. Откликаться он не стал. Зачем? Пусть Поспелов выходит, он встретит его как следует. Хорошо бы просто ранить, но если убьет, ничего страшного. Все уже знают, что Поспелов — самый настоящий маньяк. «Олежа!» Олег молчал, не видел смысла выдавать свое присутствие, нет его здесь, а значит, Поспелов может смело выходить из своего убежища, прямо под пули, он это заслужил. «Я знаю, ты там!» Поспелов действительно стоял у самой калитки по другую сторону ворот. Но, возможно, еще не все потеряно. Ворота плотные, в них нет зазоров, которые можно использовать как бойницы, и калитка — сплошной щит. Чтобы выстрелить, нужно высунуть голову, подставив ее под пули. Именно поэтому Поспелов и не стреляет, и боится, и не знает, где Олег. А не знает, потому что не видит. Можно сделать рывок, врезаться в калитку здоровым плечом, закрыть ее, пользуясь замешательством противника. Поспелов учуял неладное, сильным ударом распахнул калитку и выстрелил из темноты открывшегося проема. Выстрелил из карабина и точно в цель. Промахнулся только потому, что Олег успел убрать голову с линии огня. «Олежа, я тебя вижу!» Завывая от безумного восторга, заорал Поспелов. «Олежа, я тебя убью!» Он снова выстрелил, но цель уже находилась в мертвой зоне. Олег понял, что нужно делать, поднялся на крышу Капанира. Чтобы выстрелить, Поспелову нужно будет высунуться из проема и навести ствол в зенит, но даже для здорового человека это слишком сложно. Олегу достаточно будет сбросить с высоты кирпич, чтобы осадить маньяка, или даже уложить рядом с трупом Журбилова. — Олежа! Ты там? Наверху? — крикнул Поспелов. Олег молчал, не желая выдавать себя, и кирпич приготовил, даже два. «Это моя земля, Олежа! Хочешь ты или нет, но я по своей натуре дикий зверь, и если это моя территория, то здесь не должно быть никого постороннего!» Поспелов сделал паузу, успокоил дыхание и продолжил с прежним надрывом. «Ты даже не представляешь, каково это — чувствовать себя хищником! Ты — травоядное животное, Олежа! Тебе этого не понять!» Поспелов не стал подставлять под пули голову, он высунул руку с пистолетом и выстрелил вверх. И надо сказать довольно точно. Пуля срезала стебель вербы, за которой только что держался Олег, заглядывая вниз. «Олежа! Я тебя вижу! Ты заяц! Я волк! Убегай, пока не поздно!» Олег молчал в надежде усыпить бдительность Поспелова. «Нет здесь никого. Уехали все. Пусть выходит и догоняет, если сможет». Но Поспелов не выходил. — Олежа, это я Егорку убил, — сказал Поспелов. — Он тебя искать приходил. Думал, что это ты Леню зарезал. А это я. Ты же видел, да? Своими признаниями Поспелов вызывал Олега на разговор, но при этом он не мог знать точно, здесь Олег или уже ушел. «И Серегу я убил!» — продолжал Нелюдь. «Это моя территория. Их никто сюда не звал. И тебе тоже. Инге можно, а тебе нет. И Сереге нельзя было. И Ромику с Лешей тоже нельзя. Они все приговорены». Олег увидел Ингу. Она спешила к нему, помахивая рукой. Он приложил палец к губам, требуя тишины. «Ребята не поняли, что им нужно уходить. Я предупредил», — продолжал Поспелов. «Если они не поняли, почему умер Серега, это их проблема Олежа. И твои тоже!» Олег не реагировал на слова Поспелова, и тот замолчал. Следом за Ингой шел Ромик с арбалетом на плече. Разуева Олег не видел, возможно, он остался с беспомощным Мишей. Но тогда почему Инга здесь? Только она одна могла оказать медицинскую помощь раненому. Инга поднялась на крышу, Олег смотрел на нее, приложив палец к губам, но предупреждал он ее, по всей видимости, зря. Это Олег старался не шуметь, а под ее ногой шелестел щебень. — Я все слышу! — крикнул Поспелов. — Зря ты не ушел, Олежа! — А кочегар, правда, твой отец? — спросил Олег. «А -а -а, все -таки — все все-таки отозвался! — торжествующе засмеялся Поспелов. — Это хорошо, а то я подумал, что не смогу тебя убить. «Ну, почему же не сможешь? Отца же смог?» «Да какой он мне отец!» — заметно разозлился Поспелов. «Значит, ты убил его с легкой душой?» К Инге подошел и остановился Рома. Олег поднял палец, требуя тишины. «И, внимания все должны знать о подвигах Поспелова. Скоро подъедет наряд полиции, маньяку никуда не деться. Да и Олегу придется несладко но чем больше людей будут знать о его невиновности, тем лучше. Я его убил, и его сестру тоже. «Да не сестра это была! Нашел себе шлюху, жил с нею. А тебе какое дело?» «Сколько раз говорить тебе! Это моя земля, и я убиваю всех, кто здесь находится!» Олег покрутил пальцем, призывая наматывать на ус признание маньяка. «А Макарыча за что сжег?» «Макарыч просто гнида! А жену мою зачем убил?» «Ничего личного! Мне нужны были деньги, а тебя убью из удовольствия!» «И тебя, и всех!» «Ну-ну!» «Что с Мишей?» — спросил Олег, обращаясь к Инге. Она вздохнула, качнув головой, опустила глаза, еще и руки развела, а Рома с грустным видом покивал. «Умер?» «Там без шансов!» — Инга повела головой в сторону ворот контрольно-пропускного пункта. «А рации у него не было?» — спросил Олег в надежде на свою невнимательность. Не видел он рации у Миши, но, возможно, всего лишь не обратил на нее внимания. «Рация у Валентина!» — сказала Инга. И это не работает, сокнул языком Рома. Как это не работает? отарапил Олег. Он так рассчитывал на приезд полиции, неужели никто не подъедет? Батарея села. Но Валентин кого-то вызывал, я же слышал. Олег расстроился, но бдительности не терял и сейчас он осторожно глянул вниз, чтобы Поспилов не смог незаметно выскользнуть из западни. Это он нарочно, чтобы мы не расслаблялись. Уныло усмехнулся Рома. Это Миша сказал, или ты придумал? «Миша сказал. Сказал, чтобы и дальше не расслаблялись». «Ну хорошо», — пожал плечами Олег. «С одной стороны, без полиции не обойтись, но с другой, встреча с законом может стать для него роковой. Во всяком случае, здесь его могут неправильно понять. В Мурманск надо ехать, брать поспелого в охапку и вести к следователю, но голыми руками его не взять». «Мы и так не расслабляемся», — сказала Инга. «И не нужно расслабляться, даже когда монстр в западне». «А он в западне?» Глянув вниз, спросил Рома, выкуривать его надо? Может, здесь где-то хлорпикрин завалялся? Олег и сам понимал, что это нереально. Хлорпикрин — жидкость. За десятки лет вещество, если его вдруг не вывезли, сто раз уже высохло. Но, может, где-то можно найти хлорную известь, пусть и окаменелую. «Не получится. В этом бункере вентиляционная шахта», кивком указав куда-то в сторону ворот, сказал Рома. «Вентиляционная установка не работает?» «А не нужна установка, если есть шахта. Через нее можно выйти». «А чего стоишь, молчишь?» — встрепенулся Олег и шагнул в сторону, куда указывал парень, но тут же заставил себя остановиться и вернуться на место. А если Поспелов не знает об этой шахте или ждет, когда Олег уйдет, и можно будет выбраться из ловушки через главный вход, оставить здесь Рому, а он сможет удержать ситуацию под контролем, да и не найти без Ромы выход из шахты? «А где разуев спросил Олег. Оказалось, Леша остался с Мишей, который лежал у ворот на боевые позиции. И выход из шахты там же у ворот? «Нет, выход перед складом. Там забор поваленный, кабина от Зила. Может, это выход из склада?» — задумался Рома. «Так из склада или из хранилища?» «Я не знаю. Мы там ходили, смотрели, от нечего делать. И здесь были?» — Олег ткнул пальцем себе под ноги. «Ну, заходили. Пусто там, какие-то стеллажи. А вентиляционная шахта?» «Ну, решетка была на стене, вентиляционная», — пожал плечами Рома. «Решетка в стене», — механически повторил Олег. «Было, когда-то в стене была а сейчас на полу валяется, и шахта там». «Давайте за мной». Олег не нуждался в безоружных помощниках, но и оставлять Ингу Ромой на открытой местности не мог, когда у его трофейный карабин, причем с оптическим прицелом. Ингу и Рому он оставил за обваловкой, а сам осторожно направился к воротам, рискуя жизнью, вплотную подобрался к ним и прислонился спиной к южной створке. Прижался, замер, в любой момент готовый нажать на спусковой крючок, хотя и без особой надежды произвести точный выстрел. Поспелов никак не реагировал на шум, как будто ничего не слышал, или делал вид, что не слышит. Совсем недавно он сам пытался вызвать Олега на разговор, а сейчас в чем дело? Или ролями решил с ним поменяться, или уже выбрался из-за Олег не мог долго ждать, он решил идти в банк резко присел и выстрелил в дверной проем, неважно куда. Но Поспелов не стал стрелять в ответ. Возможно, затаился, или его действительно нет в хранилище. Олег не стал оставлять оба ствола без патронов, поэтому воздержался от второго выстрела. Переломил стволы, зарядил пустой и громко взвел спусковой крючок. Поспелов не реагировал, хотя мог находиться где-то поблизости, стоять и ждать, когда Олег обеими ногами пересечет опасную черту. Он выстрелил снова, но грудью на дверной проем бросаться не стал. Знаком дал понять Инге, чтобы уходила прежним путем, а сам обогнул хранилище с другой стороны. Встретились у площадки с цистернами. Все живы, все могут идти. Олег повел Ингу и Рому к воротам. Миша лежал на спине, подвернув под себя руку. Умирая, он пытался остановить кровь, не понимая, что делает себе только хуже. Пуля прострелила почку, а это вызывает сильнейшее внутреннее кровотечение. Впрочем, и кровь, выходившая наружу, тоже представляла для него смертельную опасность, с которой, увы, Миша справиться не смог. Олег остановился, осмотрелся. Его больше интересовали живые, мертвые сейчас на втором плане. Он не видел разуева Куда делся парень? Хорошо, если вернулся в дом. Плохо, если оказался на пути Поспелого. Может, лежит сейчас где-нибудь с перерезанным горлом. Леша прятался, пока не увидел Олега. Из казармы он выходил, не замечая телефонного провода, прицепившегося к его ноге. Он кривился, прикладывая к губам палец. Неужели предупреждал об опасности? И еще он указал пальцем на здание столовой, за которой находились жилые дома. «Поспелов?» — спросил Олег. «Поспелов». Леша кивком указывал на казарму, предлагая спрятаться в здании, но Олег предпочитал более лучшую защиту — наступление. У поспелого машина он мог тупо уехать. И ведь уехал. Чертов УАЗик вырулил на главную дорогу, свернул к въездным воротам, все-таки обыграл их поспелов, выбрался из западни и к машинам вышел раньше. Олег рванул к дому в надежде нагнать беглеца, а Поспелов остановил свой уазик, подъехав к Ниве, которая стояла у самых ворот на въезде в часть. Расстояние немалое, метров 300-400. Видно, как Поспелов выходит из машины, но стрелять бесполезно и бежать бессмысленно. Поспелов ударил рукой по переднему колесу, повторил удар, перешел к заднему, расправился с ним и обогнул машину. Из-за расстояния Олег не видел нож в его руке, но не нетрудно понять, чем подлец пробивает колеса, и также несложно догадаться, что Поспелов сделал с его ровером.